Предисловие. Меня часто спрашивают, а нужно себя любить или нет? Этот вопрос признаться ставит меня в тупик. С одной стороны, совершенно очевидно, что любить себя нужно, ведь если ты сам, зная себя самого сто крат лучше других, себя не любишь, то, видимо, и не достоин любви. В противном случае любил бы и не спрашивал. С другой стороны, любить себя нужно хотя бы из практических соображений. Если любишь, Значит, заботишься. Если заботишься, значит, развиваешься и хорошеешь. Так что надо себя любить. Надо. Кроме того, если даже ты сам себя не любишь, то кто же полюбит тебя? А в любви к себе мы все нуждаемся. А поэтому ответ понятен и альтернативы нет. Любить себя нужно. Но есть и третья, роковая сторона вопроса. Спрашивающий, по всей видимости, уверен в том, что он себя не любит. В противном случае он бы и не решал эту дилемму. Любить или не любить. А вот я, напротив, сильно в этом сомневаюсь. Думаю, что он себя любит и любит самозабвенно. По крайней мере, анализируя происхождение указанного вопроса, становится совершенно очевидно, что он себе сострадает и делает это самым любящим образом. Например, человеку кажется, что он заботится о других, все для них делает, а о себе не думает. Разумеется, он сострадает своей жертвенной роли, то есть на самом деле любит и жалеет себя. Или вот другой пример. Человек боится что-то в своей жизни менять. Выгнать мужа-изменника и алкоголика, бросить опостылевшую работу и искать другую, сказать своим родителям «извините, мне уже 40 лет, и я сам знаю, что мне надо, а чего мне не надо». Боится принять решение и взять на себя ответственность, потому что жалеет себя. А если жалеет, разве же не любит? Нет, право. Об отсутствии любви к себе тут думать, мягко говоря, трудно. Она есть, но такая ли, какая действительно нужна? Вот об этом, собственно, и книжка. О том, как любить себя, но делать это правильно. Так, чтобы возлюбленный, то есть мы сами, был бы не только любим, но и счастлив этим. Все в нашей жизни начинается с нас самих. Какой мы делаем свою жизнь, такая она у нас и есть. И тут даже не на кого пенять. Можно, конечно, но толку-то. Пока мы сами своей жизнью не займемся, она складываться не будет. Заклинание Емели – о щучьему веленью, по моему хотенью, здесь не работает. Конечно, лень собой заниматься, это я понимаю. Трудно встать одним прекрасным утром, сказать себе, а с сегодняшнего дня ты, дорогуша, собираешься с силами и строишь свою жизнь, потому что любовь – это то, чего ты достоин, то, без чего тебе никак не обойтись. Но если этого не сделать, на что можно рассчитывать? Страдающий человек хочет и ждет, чтобы о нем кто-то позаботился. Согласитесь, это вполне естественно. И ведь все мы этого ждем, чего лукавить? Но вот какая ситуация получается. Все ходят и мечтают, что о них другие будут думать. Подчеркиваю, все, а в результате никто. Никто ничего не делает, и все страдают. Хорошо устроились, нечего сказать. Так любим мы себя на самом деле, или нет? Истина такова. Каждый человек всегда думает о себе. Он хочет для себя хорошего, а плохого ему для себя не надо. У кого-то есть другое мнение на этот счет? Сожалею, если так, поскольку по меткому замечанию Сократа спорить можно с кем угодно и о чем угодно, но только не с истиной. И эта истина не в эгоизме, как можно было бы подумать, а в правде жизни. Нам остается ее только признать. Отрицать реальность с тем лишь, чтобы сохранить добропорядочное лицо, чтобы не показаться эгоистом, чтобы не устыдиться самих себя, значит обманываться. И я надеюсь, что среди моих читателей немногие готовы пожертвовать качеством своей жизни ради соответствия некоему абстрактному идеалу пристойности. Да, о себе нужно думать, заботиться о себе нужно, помогать себе нужно. Все это нужно. Но главное знать, как. Нужно, потому что каждый хочет, чтобы рядом с ним был сильный, ухоженный, уверенный и надежный человек. Следовательно, и нас хотят видеть такими. А потому мы должны хорошенько подумать о себе, Подумать, как такими желанными стать. Иными словами, мы должны думать о себе, если мы действительно думаем о других, то есть о наших родных и близких, о тех, кто нам дорог. Вот почему эта книжка не об эгоизме, хотя именно о нем я и буду рассказывать, а об альтруизме. Ведь альтруизм человека не в том, чтобы зарезать себя на жертвенном алтаре несчастья других людей, а в том, чтобы уметь быть счастливым и дарить счастье окружающим. Так что, как ни крути, нужно быть эгоистом, только не в нравственном, а если угодно, в психотерапевтическом смысле этого слова. И вот еще один аспект проблемы, который я хотел бы затронуть в предисловии. Когда я написал книгу «Самые дорогие иллюзии», мне показалось, что я сделал очень важное дело. Там представлены четыре роковые психологические ошибки, которые мы все с вами делаем, расплачиваясь за них качеством своей жизни. И тогда мне казалось, что этого знания вполне достаточно для человека, желающего обрести подлинную защищенность, уверенность в своих силах и простое человеческое счастье. Иллюзии, судя по отзывам, удались. Но в какой-то момент, общаясь со своими читателями, я понял, что этой книге недостает, быть может, главного. Там не написано, ради чего нужно себя защищать. Зачем нам уверенность в своих силах? Почему мы должны ковать свое счастье? Впрочем, это кажется достаточно странным объяснять человеку, зачем ему все это необходимо знать и делать. Это же ясно, как белый день. Но одной только ясности, как оказывается, здесь недостаточно. Необходим еще и внутренний мотив, то, что будет толкать нас изнутри, и для того, чтобы узнавать, и для того, чтобы делать. Нужна нам, иными словами, идеология счастья для нашей собственной жизни, чтобы мы понимали, ради чего стараемся, чтобы чувствовали, есть перспектива. Есть смысл, есть цель. А пока у нас с вами всего этого нет, даже потребность быть счастливым и та, как это ни странно, отсутствует. Те из нас, кто стал зрелой личностью до 1985 года, то есть родом из СССР, знают как о й ч и наш и вместо в о т ч и наш, что сначала общественное и лишь потом личное. А лучше и вовсе без личного. И ведь все у нас было замечательно. Но вспомните, было понятно главное, что хорошо, а что плохо, куда идем, зачем идем и каковы запланированные жертвы. То, что все это оказалось ерундой на постном масле, это тема другого разговора. Но была определенность, цели были, ориентиры были, смысл был. А что теперь? Как теперь обстоят дела с определенностью? Кто из нас может, положа руку на сердце, сказать «Вот это, мол, хорошо, а вот это плохо?» Не уверен, что таких сердечников много найдется. Последствия же этой неопределенности – растерянность. Нам непонятно, что делать. У нас нет цели, раньше ее, правда, тоже не было, но она хотя бы предполагалась. А нет цели – нет и смысла. Нет ни правого, ни левого, ни правильного, ни неправильного. Короче говоря, полный коллапс и стоп-машина. Участь Витязя на распутье и та кажется теперь завидной. У него, по крайней мере, хоть какая-то альтернатива была, а у нас что – Стоим посреди пустыни, смотрим поверх барханов, и на всем обозримом пространстве ни черта не видать. Как поступим? Будем до скончания века дожидаться г л а с а небес или обратимся внутрь себя и найдем то, что так долго искали? В каждом человеке скрыта его сущность. Именно ее, преодолевая собственную раздробленность, он ищет всю свою жизнь. И пока не найдет, не будет счастлив. Вот почему я посвятил эту книгу рассказу о нас самих, о том, как найти себя, понять себя и прожить свою жизнь в мире и гармонии с самим собой. Только в этом случае в нас достанет мудрости и силы быть нужными другим людям, умение дарить радость тем, кто нам дорог, а главное – желание жить и радоваться жизни. И если вы разделяете эту мою заинтересованность, присоединяйтесь. Перед вами «Пособие для эгоиста», книга о том, как быть полезным себе и другим.